Наткнулся на Эпла, учителя математики возле метро. Поздоровался, а он не ответил. Не заметил меня даже, думает о своём. Ну да, я ему не интересен. Моцарт и не бось заметил бы. Обидно. Эпл мне нравится. Сначала я его боялся. У него голова бритая налыса, как яблоко, и вмятина сбоку. Не знаю, как можно жить с такой ямой в черепе. Зачем он её показывает, что волосы не отрастит? Откушенное яблоко вот и прозвище Apple. Я думал, уголовника какого-то в школу прислали. Оказалось, интересный человек. Жаль только, что я ничего не понимаю в его предмете. Вечером в электронный дневник пришли оценки за самостоятельную. С письмом от теплы. Извините, плохо вас подготовил. Слабо написали, будем переписывать. Тройки в основном. У меня два у те четвёрка и всего одна пятёрка в классе. Догадайтесь, у кого. Думал, хоть на виолончели умею, шёл к Герде отыграться за алгебру, а ей было не до меня. Её рок вышел бестолковый. Кажется, у неё болела голова. Я прямо чувствовал, она ждёт, чтобы я ушёл. Ну, я и ушёл. Но домой не хотелось. Лучше здесь, в музыкалке. А дома потом скажу, Герда задержала. Я поднялся на последний этаж. Там возле входа в концертный зал есть такая огромная кадка с лимоном. Говорят, одна учительница вырастила этот лимон из зёрнышка. И за этой кадкой как раз есть место, моё. В общем, я пошёл туда. А там Валя. Та девочка-композитор с некрасивым лицом пишет на нотной бумаге, пишет музыку. Прямо сейчас? Разве так можно без инструмента? Ой, я сейчас уйду. Ты что? Ты пиши. Я не знал, что ты здесь. Да я не пишу ничего. Я так. Надо же так ужасно стесняться. Лицо красными пятнами. Валя. Откуда ты знаешь, что я Валя? <tactic. cười> Тебя все знают. Слушай, ты прямо вот так музыку пишешь из головы без инструмента? А зачем мне инструмент? Я и так слышу. <сёст> Ничего себе. А у тебя всегда это было. Ну, музыка в голове. Всегда. Раньше всегда, а теперь кончилось. <сёст> как это? Как кончилось? Ты же пишешь сейчас? <сёст> <сёст> Нет. Я пробую, пробую. Но всё не то. Он сломанный. <сёст> знаю. Конечно, знаю. Я сам его и сломал. В злое тогда был. Но если его приставить к стене, нормально можно сидеть, если не дёргаться. Валь, ты же занимаешься. У тебя композиция есть, гармония, полифония или что там? Ведь это научит сочинению. Ну да. Понимаешь, это ну как инструменты. Тебе дают карандаши и краски, кисточки. Карандаши, акварель, акрил. Но если ты не знаешь, что рисовать, ничего не поможет. Знаешь, Валя, я ведь тоже пишу музыку. Ну, пробую. Иногда кажется, как здорово у меня получилось, как красиво. А потом басы, понимаешь, очень похожи на пример на Рахманинова. Только у него лучше. Нет ведь ничего удивительного, если человек рисует, да? Или пишет сочинение. Это обычно это и в школе сдают. А вот музыка необычна. Просто если бы это мы учили в школе, все бы писали. Ничего такого. И что бы мы делали с этой тучей музыки? А что все делают с этой тучей рисунков? Они еще и место занимают. Я однажды была в гостях, и там на всех стенах рисунки, совсем детские. Ваза с тремя цветками, рыба в речке, домик, радуга. Видно, что родители так гордятся своим ребёнком, а ребёнку лет 10. Взрослый, понимаешь? То есть я тогда подумала, надо же, так радуются. Считают, что он художник. Может, они вспоминают, как он был маленьким? Нет. Оказалось, он больной. Не говорит совсем. И рисовать начал только в этом году. А раньше не хотел. И они этому радуются, понимаешь? потому что он делает обычное, как все дети. Понимаешь? Вот нам хочется необычного, прыгать выше головы. А эти родители хотят, чтобы их ребёнок пошёл в обычную школу. Пусть и позже на 3 года. И радуются этим трём тюльпанам, нарисованным в шаблонной вазе, понимаешь? Мы теряем радость от обычной жизни. Если попробуешь необычного, это как наркотик. Хочется ещё и ещё. Ты отравлен. А ты хотела бы быть обычной? Я обычная. Самая обыкновенная. Просто люди редко пишут музыку. А так, если бы все писали, моя музыка ничем не лучше трёх цветков в вазе. Так все могут. А до чего-то необыкновенного мне лететь и лететь. Мне хочется сказать ей, что это неправда, что она совершенно необыкновенная, что её музыка красивая, звук её флейты проникает мне внутрь и остаётся там надолго. Что она ещё, оказывается, здорово умеет говорить, и с ней интересно. Что... что она становится красивая, когда играет. Но это, пожалуй, лишнее. Это означает, что без музыки она страшная, как крокодил. Мне пора домой. Можно я тебя провожу? Нет, меня бабушка забирает. А может, в следующий раз... Давай скажем бабушке, что я тебя провожу, чтобы она не беспокоилась. Ты что?! Моя бабушка считает, что мальчики мировое зло. Так что даже не думай показываться ей на глаза. Весёлая у тебя жизнь. А у тебя? Весёлая, нет? В общем, она ушла. А я думаю, да, весёлая жизнь. Оказывается, вот так поговорить с человеком радость. 100 лет так ни с кем не говорил. С тех пор, как ты сидит с Моцартом. А вот, между прочим, в следующий раз я так и скажу те. Я с тобой не пойду. Меня девушка ждёт. Валя. Ха. Вот что она тогда подумает. Валентина. А что? Красивое имя, музыкальное. Почему я раньше думал, что оно дурацкое? Я как будто живу внутри своей головы. Всё делаю на автомате, все утренние сборы, потом школа. Я, оказывается, говорю с Валей про свою музыку, а потом про Моцарта. Ну, не с настоящей, а с Валей внутри своей головы. Раньше только с те такой было. Ну и сколько можно? Хватит уже страдать, хватит. Надо отпустить. Пусть тебе те говорит с Моцартом. У меня теперь Валя есть. Я, конечно, нахал. Никакой Вали у меня нет. Просто сам факт, что я могу целый час не думать ни про те, ни про Моцарта, уже радость. Правильно мне тё говорила: "Хватит страдать, делай уже что-нибудь". Интересно, Валя сможет мне помочь с музыкой? Может, она тоже даст мне какого-то волшебного пинка, и я начну писать лучше. Я решил попробовать, как она писать музыку не от рук, а головой, без инструмента. доделал самостоятельную по русскому и ушёл из класса нас отпускают если раньше сделаешь сел на подоконник достал нутную тетрадь и стал писать какое солнце кажется скоро совсем весна да и мелодия появилась в голове и я стал думать как её гармонизовать то есть какие аккорды подойдут не ужели я не смогу элементарную партию фортепиано придумать пусть не сложную надо же с чего-то начинать сначала подписал буквы Тоника Доминанта, шестая ступень. А потом я увидел их в окне. Его видно издалека, как он руку одну подгибает куриной лапкой, как он смешно ходит зигзагами и как Т ему в глаза заглядывает. Он вещает, а она слушает. То же значит раньше с русского ушли и вышли на школьный двор. Солнце, совсем тепло, вот и Моцарт без куртки и без шапки. Ушки свои заморосит драгоценный. Тфу. Не нужна мне никакая Валя. Чего она в самом деле не исправить свои зубы и брови? Ведь это не сложно. И спина у неё кривая, и вообще, я всё это время думал не про Валю, а про то, как я перестал думать о те. Это как не думать о белом медведе. У мамы вдруг вечер свободный. Это редко бывает. В последнее время она чуть не ночью приходит. А тут ура, и главное, она не уткнулась в компьютер, а потащила меня кататься на роликах. В общем, уже тепло, снег растаял. Многие на роликах. Мы с мамой, кажется, в прошлом году совсем не катались. Всё не до того было. И так хорошо, и можно ничего не говорить. Просто едешь рядом и всё. И тут на меня чуть не налетел моцрик. в миллиметре от моего носа махнул рукой и помчался дальше. Я не уверен, что он вообще меня заметил. Это из вашего класса мальчик, тот, который Я думал, она скажет странный, не совсем нормальный, проблемный или как его назвать. Мама же не скажет псих. Который все олимпиады выигрывает? Мам, это откуда это знает? Да. Олимпиады все. Мы ехали по дорожке. Моцарт промчался и сейчас Людей мало, потому что понедельник. И тут прямо перед моим лицом белое облако. Тьфу, липкое! Я налетел на сладкую вату, у кого-то в руках. Какая гадость! И вкусная! Почему, как только Моцарт возникает в моей жизни, сразу неприятности? Мама охнула и тут же начала хохотать. И девушка, в чью вату я впечатался тоже. А можно я тебя на телефон сниму? Ха-ха! Но почему это так смешно, если мордой в торт? Или в вату? Мама показала мне фотографию, и я понял, почему это смешно. И мы смеялись втроем, вместе с этой взрослой девушкой. А потом купили и мне сладкую вату. С пяти лет ни разу не ел. Скорее, смешно, чем вкусно. Будешь играть на отчетном концерте. На отчетном. Там всегда играют самые лучшие. И почему я? Я же не лучший. Я вообще не люблю выступать. Это не дело только самому с собой играть. Надо учиться, набирать опыт, и хватит уже изображать неудачника. Тебе вполне есть что показать. Перед отчётным нужно пройти прослушивание прямо сейчас. Оказалось, Герда специально мне не говорила, чтобы я не волновался раньше времени. Мы идём в большой зал, поднимаемся по лестнице. Я стараюсь не зацепить виолончельным шпилем ступеньки. Редко приходится ходить с открытой виолончелью. Проходим мимо лимонной кадки. И мне даже пока не страшно. Просто я впереди своей головы иду. Уже в зале, а голова ещё в классе. Ещё не понял. А в зале народу и Валя здесь. Ладно, вот Валя сыграет, я послушаю. И пока ни о чём не буду думать. Первыми играют в четыре руки близнецы пианистки, такие смешные маленькие девочки с одинаковыми косичками. Не то чтобы здорово играют, просто забавно, что такие одинаковые. И после них сразу я. Хотя ни концерт же, ни экзамен, ничего страшного. Почему у меня ноги стали из сахарной ваты, даже на сцену нормально не смог подняться, запнулся, чуть валанчель не грохнул. Поклониться забыл, сразу бросился к стулу, сел. Сижу. Герда хотела, чтобы я своё играл, а я вдруг испугался и решил играть прелюдию Баха, которую хорошо знаю. Невозможно здесь своё, при всех. Нормально, кстати, начал, и руки сами играют, будто это не я. Только бы не думать, не думать, не думать. Чёрт, слетел с текста. Поискал еще рядом, мозг отказывает, не могу сообразить, в какой я тональности даже. Все же как-то выплыл, руки играют, а головой никак не могу сообразить. И все видели мою беспомощность. Понятно, какой тут отчетный, ни на какой концерт я не пройду. Когда же она закончится? Длинная какая прелюдия? Как это мучительно. Только к последнему такту я включился, стал соображать, что делаю. и вытянул последнюю ноту длинным, красивым звуком, ровным, не дрожащим. Откуда взялось? Всегда бы так. Наверное, я просто расслабился, что уже всё. Я встал и собрался уходить со сцены. Молчи, никто не хлопает. На прослушивании и не принято особенно хлопать. Деревья сыграй. Деревья это моя пьеса. Такое неудобное у неё название. Я часто смотрю на деревья под окном. Они такие все разные. Вот и придумал эту штуку. С какой же ноты она начинается? Стыдно смотреть Герде в глаза. Я специально отвожу глаза от того места, где она сидит, и натыкаюсь на Валю. И Валя спокойно так смотрит на меня из-под своих косматых бровей. И я вдруг забыл и про прослушивание, всё равно уша завалил. И про всех людей в зале. Я буду играть только для Вали. Хотя после Баха играть своё Да какая разница? Конечно, начинается с самой нижней до, как и при люде. Как я мог забыть? В своей музыке мне намного легче, как в домашней одежде легко и свободно. Я дохожу до верхних нот, где деревья тихо шелестят, и даже вставляю на ходу кусок, которого там раньше не было. Потом спускаюсь вниз. Ой, как я здесь оказался? Заблудился в собственной пьесе, как в лесу. Но это меня почему-то не смущает. Я спокойно играю дальше, будто так и надо. Поднимается ветер, он превращается в бурю. Тут уже вообще не до тональности. Деревья качает, гнёт и треплет. И вот огромный сук ломается, летит на землю. Постепенно всё успокаивается, и я возвращаюсь к началу. Дуб роняет жёлудь. И из него проклёвывается маленький красный росток. Я снимаю смычок, последний звук ещё летит, а потом растворяются в воздухе. И мне хлопают. Хлопают! Значит, понравилось! И я ужасно собой горжусь целых пятнадцать минут. пока не настаёт Валя на очередь. Валя волнуется, это видно. Вытирает руку о юбку и не поднимает глаз. Как же она будет играть? Но как только она подносит флейту губам, всё меняется. Будто человека переключили на другой режим. Чудно, я не люблю этот инструмент, а Валя слушал бы и слушал. Как будто не флейта издаёт эти звуки, а Валя на горло. Словно она сама птица и так поет. Хотя у птиц, кажется, только самцы поют. Все равно, я представляю себе большую пестру птицу с хохолком. Наверное, из Африки или Южной Америки. Конечно, мои деревья по сравнению с этим – праздник в детском саду. Второе произведение Вали играет на рояле. Я слышу, как гармония переходит одна в другую, как она берет вторую низкую неаполитанский секс-таккорд. А потом начинается фуга, повторение темы в разных голосах, и я вижу, какая стройная выходит у нее конструкция, крепкая и легкая. И тут я уже забываю про свою сегодняшнюю неудачу, просто слушаю и все. Герда остается на обсуждение, а я иду в двадцать пятый. Это у нас большой класс, вместо буфета. Тут есть чайник и кофеварка. Можно выпить чаю, съесть свои бутерброды или печенье. Для самых голодных стоит жестяная банка с печеньем зоопарк и тарелка со слипшимися лимонными карамельками. Тут полно народу. Мне хочется подойти к Вале, но у нее какое-то чужое лицо. И я со своим чаем ухожу на подоконник. с кофейным аппаратом воюет незнакомая старуха, похожа на бабу-ягу. У неё огромная бородавка на носу. Это худо такая? Не видел раньше. Сам я кофе не пью, но у меня же герды есть, так что я кофейный специалист. Давайте я вам помогу. Спасибо, мальчик. Не за что. Ты свою пьесу играл после Баха. Сам сочинил. Слышала меня? и разбирается. А у меня внучка музыку пишет. Пойду я вас познакомлю. Я в некотором ошалении двигаюсь к валяному столу. Валя всё с таким же каменным лицом двигать меня ногой под столом. И только тут понимаю, что она еле сдерживает хохот. В общем, я был сама галантность с валяной бабушкой, угощал её печеньем за парк и слушал, какая Валячка талантливая. В 3 года подобрала на пианино концерт Рахманинова. Ну, или что-то вроде того. Валя меня под столом и спинала, чтобы я не воспринимал всерьёз. Да, Лё, у Валички на концерте. Да. А ты правда? очаровал бабушку. Даже не думала, что так можешь. Но мне не до бабушки. У меня даже ладони вспотели. Что Валя скажет про мою музыку? Последняя до в Бахе у тебя была очень красивая. Что, и это всё? Всё, что я заслужил? Только знаешь, вот ты ошибся и всё время думал об этом. А надо же дальше играть. Вообще не важно, что ты слетел с текста. Должен играть, жить дальше. Всё равно ничего не справишь. Подумаешь об этом после концерта. А сейчас играй. А ведь она права. Я всю прелюдию не мог избавиться от этой ошибки в голове. И ведь... ты говорила то же самое ты думаешь назад о чего деревья совсем не понравились а я же их знаю ты кстати раньше лучше их играл откуда знаешь я иногда подслушиваю под дверью я опять стала смотреть в окно и сразу вернулась её бабушка я даже не успел сказать как мне понравилась валина музыка потом в 25 стремительно влетела герда Я с облегчением оставил вальс бабушкой. Чего бах и стал играть сырой же? Не сырой. Я не знаю, почему ошибся. Ошибся не страшно. Надо было выплеть и дальше играть, а не рефлексировать. Нужно чаще выступать, иначе не научишься волнение им управлять. Может, мне вообще не надо выступать? Не обязательно же. Обязательно. Ты сам собой хочешь играть? Зачем? Это эгоизм. В общем, перед отчётным ещё устрою тебе концерт, отыграешься. А отчётным Я разве прошел? Ты что, сомневался? Думаешь, такие вилончелисты на дороге валяются? Я даже не успел обрадоваться, что прошел на отчетный. Конечно, надо опять играть, и страшно. Какой же я трус. Зато на дороге не валяюсь, и потом... Питер отменяется. Почему? Я уезжаю. Куда? В Ригу. То есть только у тебя отменяется? Ну да. Повеселишь там без меня. Я тогда тоже не поеду. Перестань. Поедешь, посмотришь. Будешь мне писать, как там и что. Хорошо, поеду. Без те. Писать всю поездку писать те. Надо будет узнать про льготные тарифы на телефон. Интересно, а Моцарт поедет? Наверное, его не отпустят. Куда же он без те?